В чём заключается самая непосредственная опасность для моего правления? Я могу ответить вам. Это истинный провидец, человек, который в присутствии Бога сознаёт своё истинное место. Экстаз провидца создаёт энергию, подобную половой. Она не заботится ни о чём, кроме творения. Один акт творения в целом похож на другой. Всё зависит от содержания видения. Похищенные записки Лето покинул свою тележку и лежал на защищённом от непогоды балконе Малой Цитадели, охваченной раздражением, которое, как он прекрасно понимал, было вызвано вынужденной задержкой их бракосочетания с Хвинори. Лето смотрел на юго-запад. Где-то там, за темнеющим горизонтом, находится Сиона, Дункан и их товарищи, которые уже шестой день живут в деревне Туона. «В этой задержке виноват только я!» думала Лето. Это я изменил место поведения церемонии, и бедняге Манео пришлось заново начинать все приготовления. Да ещё эти проклятые мысли о Малке. Все эти заботы было невозможно объяснить Манео, который суетился в соседнем зале, переживая из-за того, что отсутствовал на своём командном пункте, и не мог оттуда руководить приготовлениями к празднеству. Какой он, однако, хлопотун! Лето взглянул на заходящее солнце. Оно скатывалось к горизонту, одетое в призрачный оранжевый туман, след только что прошедшей бури. Сейчас дождь медленно перемещался вместе с облаками к южной части Сарьира. В долгой тишине лето некоторое время наблюдал за дождём, который, казалось, не имел ни начала, ни конца. Облака вырастали тяжёлыми нагромождениями с серого неба, А из облаков видимыми линиями протягивался к земле дождь. Он почувствовал, как его обуревает неумолимая память. Трудно было изменить настроение, и Лето вдруг понял, что совершенно непроизвольно мысленно повторяет великие строки древнего поэта. «Вы что-то сказали, господин?» – голос Манео раздался совсем рядом. Скосив глаза, Лето увидел стоявшего рядом и готового к приказаниям верного мажордома. Лето перевёл стихи на галахский и процитировал. «Соловей свил гнездо в ветвях сливы, но что он может поделать с ветром?» «Это вопрос, господин». «Это очень древний вопрос. Ответ на него очень прост. Пусть соловей занимается своими цветами». И «Я не понимаю вас, господин». «Перестань обсуждать очевидное, манео Меня раздражает, когда ты это делаешь!» «Простите меня, господин!» «Что мне остается делать?» лето изучающе посмотрел на потупившего взор манео «Ты и я, манео чем бы мы ни занимались, представляем собой очень органичный актерский ансамбль!» Мажордом недоуменно уставился на Лето. «Господин?» Ритуалы религиозных празднеств в честь вахха стали семенами, из которых вырос греческий театр. Религия часто приводила к рождению театра. Из нас тоже можно сделать неплохой театр. Лето опять вперил задумчивый взор в горизонт. Теперь на юго-западе поднялся ветер, громоздившие облака друг на друга. Лето показалось, что он слышит, как шуршит песок, который ветер сдувает с вершин дюн. Но в зале башни стояла мёртвая тишина, которую лишь подчёркивал едва слышный шелест ветра. «Облака», — прошептал лето. «Я снова выпью бокал лунного света, у моих ног пристанет древняя морская ладья. Прозрачные облака побегут по синему небу. На моих плечах снова будут развиваться серо-голубой плащ, а рядом будут пастись кони». «У господина заботы?» Спросил Монео, его сочувствие буквально лилось на лето. «Яркие тени моего прошлого», — ответила лето. «Они никогда не оставляют меня в покое. Я слушаю успокаивающие звуки, перезвон колоколов в засыпающем городке. Но этот звук говорит мне лишь то, что я — звук и душа этого мира». Пока лето говорил на башню, пала тень наступающей ночи. Лето стал смотреть на восходящий над оранжевым горизонтом дынный ломтик первой луны, которая, вдруг освобождённая от света планеты, повисла над облаками, приготовившись совершить свой обычный круг. «Господин, зачем мы сюда приехали?» – спросил манео «Почему вы не хотите мне сказать?» «Я хотел получить удовольствие от твоего удивления», – ответил Лето. «Скоро здесь приземлится корабль гильдии». «Мои говорящие рыбы привезут Малки!» Манео судорожно вздохнул. «Дядя Хви, тот самый Малки?» «Ты удивлен, что я не предупредил тебя об этом?» Манео ощутил, как по его телу пробежал холодок. «Господин, если вам угодно держать эти вещи в тайне от меня, то...» Манео, в тоне лета прозвучало лишь мягкое убеждение. Я знаю, что Малки был для тебя гораздо большим искушением, чем все остальные. «Господин, я никогда...» «Я знаю, Манео», — продолжала Лето все тем же мягким вкрадчивым тоном. Но удивление пробудило и оживило твою память. «Ты теперь во всеоружии и готов ко всему, что я могу потребовать от тебя». «Что? Что, мой господин?» «Вероятно, нам придется избавиться от Малки. Он стал мешать». «Я? Вы хотите, чтобы я?» «Возможно, да». Манео судорожно сглотнул. «Преподобная мать, Антеак мертва. Она хорошо послужила мне, но она мертва. Была жестокая схватка, когда мои говорящие рыбы атаковали место, где прятался Малки». «Всё же хорошо, что здесь не будет Антеак», — сказал Манео. «Мне нравится то недоверие, с которым ты относишься к Бене -Гессерит. «Но я бы хотел, чтобы Антек оставила нас другим способом». «Она была верна нам, Манео». «Преподобная мать была...» «Завладеть тайной Малки хотели Беннетли, Лакс и Гильдия», — сказал Лето. «Когда они увидели, что мы направились к Иксу, они нанесли удар, опередив моих говорящих рыб». «Антек, она смогла лишь немного задержать их, но и этого было достаточно». Мои говорящие рыбы успели вторгнуться в то место. «Тайна Малки, господин?» «Когда что-то пропадает», — сказал Лето. «Это столь же ценное сведение, как и то, которое мы получаем, когда что-то внезапно появляется. Пустое место всегда достойно самого пристального изучения». «Что, мой господин, имеет в виду под пустым местом?» «Малки не умер. Определённо, я должен был это знать». Куда он направился, когда исчез? И Исчез для вас? Господин, вы хотите сказать, что иксианцы... Они усовершенствовали машину, которую когда-то очень давно сами подарили мне. Они совершенствовали ее медленно и незаметно, пряча, так сказать, раковины в раковинах. Но я видел тени от их движений. Я был удивлен, но это доставило мне удовольствие. Монео погрузился в раздумья. «Машина, которая могла скрыть...» «Ах, Бог Император упоминал этот предмет несколько раз, говоря о приборе, который может скрывать мысли, которые он записывал». Мажордом заговорил. «И Малки везёт эту тайну!» «О да, но в действительности это не секрет самого Малки. На самом деле в его груди прячется другая тайна, о которой, как он думает, я даже не подозреваю». «Другая? Но, господин, если они могут скрывать даже от вас...» «Теперь многие могут это делать, Манео. Они бросились в рассыпную и рассеялись, когда их атаковали мои говорящие рыбы. Секреты иксианских машин распространяются по моей империи, как лесной пожар». Глаза Манео расширились, он был явно встревожен. «Господин, если кто-нибудь...» «Если они поумнели, то не оставят следов». «Сказал Лето. Скажи мне, Манео, что говорит Наила о Дункане. Она пересылает рапорты прямо тебе». «Как прикажет, мой господин?» Манео откашлялся. Он не мог понять, почему господь Лето говорит о спрятанных средах Наили и Дункане одновременно. «Конечно, ты сделаешь так, как я прикажу», — сказал Лето. «То же самое относится и к Наиле. Но что она говорит о Дункане?» Он не собирается сходить со Сионой, если это то, что интересует. Меня интересует, что он делает с моим игрушечным Наибом Гаруном и другими музейными Фрименами. Он рассказывает им о старой жизни, о воинах против Харконнанов, о первых Атрейдисах здесь на ракисе. На Дюне. Да, на Дюне. Фрименов больше нет именно потому, что нет больше Дюны, сказал Лето. Ты передал моё послание Наиле. «Господин, зачем вы прибавляете себе опасности?» «Ты передал мое послание?» «Посланница уже на пути в Туона, но я могу в любой момент отозвать ее с дороги». «Ты не станешь ее отзывать». «Но, господин, что она скажет Наиле?» «Она прикажет от вашего имени, чтобы Наила продолжала полностью и беспрекословно подчиняться моей дочери во всем, кроме того, что касается...» «Господин, это очень опасно». «Опасно! Наила говорящая рыба, она подчиняется мне!» «На, Сиона, господин, я боюсь, что моя дочь не служит вам всем сердцем, а Наила...» «Наила не должна уклоняться от предписанного ей пути!» «Господин, давайте перенесём свадьбу в другое место!» «Нет!» «Господин, я знаю, что ваше видение открыло вам...» «Золотой путь продолжается, Манео, ты знаешь, это так же хорошо, как и я!» Манео вздохнул. «В вашем распоряжении вечность, господин? Я не ставлю под вопрос». Он осёкся, ибо в этот момент страшный рёв двигателей сотряс башню до основания. Чудовищный звук становился всё громче и громче. «О, вот и прибыли мои гости!» — сказала Лето. «Я пошлю тебя им навстречу в моей тележке. Доставь сюда одного малки». «Передай пилотам гильдии, что этим они заслужили мое прощение и дошли их прочь!» «Господин, выпрощ «Слушаюсь, господин, но если они тоже обладают секретом...» «Они послужат моей цели, Манео, ты должен делать то же самое!» «Итак, доставь сюда малки!» Манео послушно направился к тележке, которая стояла в дальнем углу зала. Он взобрался на нее и взглянул на то, как уста ночи поглощают стену. В ночь выдвинулась посадочная площадка. Тележка легко, как пушинка, взмыла воздух и приземлилась на песке рядом с кораблем Гильдии, который стоял словно уменьшенная копия башни Малой Цитадели. Лето с балкона наблюдал за этой сценой, слегка приподняв свой передний сегмент, чтобы лучше видеть происходящее. Острое зрение позволяло ему видеть, как Монео, стоя в тележке, приблизился к кораблю. Длинноногие пилота вынесли из корабля продолговатый контейнер на носилках. О чём-то поговорили с манео и вернулись в корабль. Лето запечатал воздушным колпаком тележку с контейнером, заметив, как лунный свет отблескивает от прозрачной гладкой поверхности. Подчиняясь мысленному приказу Лето, тележка с носилками вернулась на посадочную площадку. Пока Лето ставил тележку в зал, корабль Гильдии с прежним ревом взмыл воздух. Лето открыл колпак, запер зал и, подняв передний сегмент, посмотрел на Малки, который в сонном состоянии лежал на носилках, привязанный к ним широкими эластичными бинтами. Лицо этого человека, обрамлённое тёмно-седыми волосами, было мертвенно-бледным. «Как же он постарел!» – подумал Лето. Манео сошёл с тележки и тоже всмотрелся в лицо гостя. «Он ранен, господин! Они хотели послать за врачом!» «Они хотели заслать сюда шпиона!» Лето внимательно всматривался в тёмно-морщинистое лицо Малки. щеки запали, острый нос выглядел нелепым контрастом на овальном лице. Широкие брови были совсем седыми. Видимо, тестостероны сяк хотя его и было в избытке всю жизнь Малки. «Да». Малки открыл глаза. «Он Каким потрясением было убедиться, что в глазах этого старика могут отражаться такие злые мысли? «Господин Лето!» — едва слышным шепотом произнес он. Посмотрел направо. Посмотрел на мажордома. «А, вот и Манео! Прости, что не могу приветствовать тебя стоя!» «Тебе больно?» — спросил Лето. «Временами», — ответил Малки, оглядывая зал. «Где же ваши гурии?» «Боюсь, что на этот раз мне придётся отказать вам в этом удовольствии, Малки». «Это и хорошо», — согласился Малки прежним хриплым шёпотом. «Боюсь, что сейчас мне будет не до них. Те, которых вы посылали ко мне, были далеко не гурии». «Их профессия выполнять мои приказы», — сказал Лето. «Это были какие-то кровавые охотники». «Охотницей был Антек. Говорящие рыбы — это просто Командос». манео по очереди рассматривал собеседников. В их разговорах был какой-то непонятный для мажордома контекст. Малки, несмотря на своё плачевное состояние, был почти дерзок. Впрочем, манео и не помнил его другим. Очень опасный человек. «До твоего прибытия мы с манео обсуждали вопрос о бесконечности». сказал Лето. «Бедный Манео!» – произнёс Малки. Лето улыбнулся. «Ты помнишь, Малки, однажды ты попросил показать тебе бесконечность. Вы ответили, что показать бесконечность невозможно, для демонстрации её не существует». Малки перевёл взор на Манео. Лето любит играть парадоксами. Он знает все языковые трюки, которые когда-либо были изобретены и открыты. Манео с трудом подавил приступ гнева. Он чувствовал, что его попросту исключили из этой беседы двух высших существ. малки и бог-императора вели себя почти как старые друзья, которые, встретившись, с удовольствием вспоминают общее прошлое. «Манео обвинил меня в том, что я считаю себя единственным обладателем бесконечности», — говорил Лето. «Он отказывается верить, что в его распоряжении не меньше бесконечности, чем у меня». Малки внимательно посмотрел на Лето. «Видишь, Манео, как он играет словами?» «Расскажи мне лучше о своей племяннице, Хвинори», — сказал Лето. «Верно ли то, что мне рассказали, Лето? Верно ли, что ты собираешься жениться на ней?» «Да, это верно!» Малки усмехнулся. Потом скривился от боли. «Они ужасно меня покалечили, Лето!» – прошептал Малки. скажи ко мне, старый червь!» Манео обомлел. Малки подождал, пока стихнет боль, и продолжал. «Скажи мне, старый червь, где в этом чудовищном теле прячется чудовищный член? Какое потрясение для нежной хви!» «Я давно сказал тебе правду об этом», — сказал Лето. «В этом мире никто не говорит правду», — прохрипел Малке. «Ты часто говорил мне правду», — возразил Лето. «Правда, иногда ты сам об этом не догадывался». «Это от того, что ты умнее всех нас вместе взятых». «Так ты расскажешь мне о Хви?» «Думаю, что ты так про неё всё знаешь». «Я хочу услышать это от тебя», — сказал Лето. «Вы получали помощь от лилаксианцев?» «Они поделились с нами знаниями, более ничем. Всё остальное мы сделали сами». «Я так и думал, что это делали не от лилаксианцы». Манео был больше не в силах сдерживать своё любопытство. «Господин, какая может быть связь между Хвитли и Лаксу? Почему вы...» «Вот так, старый приятель Манео», — ответил Малки за лето, скосив глаза на мажордома. «Разве ты не знаешь, что... Я никогда не был твоим приятелем!» — огрызнулся Манео. «Скажем, товарищем по похождению с гуриями», — смиренно согласился с Манео Малки. «Господин», — Манео обратился к лето. «Почему вы говорите о...» «Смонео», — сказал Лето. «Мы утомляем твоего старого товарища, а я всё же хочу от него кое-что услышать». «Ты никогда не задавал себе вопрос, Лето», — прошептал Малки. «Почему манео не взял в один прекрасный день и не решил тебя всего твоего дурмана?» «Чего?» — не понял манео «Я имею в виду пряность». Ответил Малки. «Когда-то Лето и сам очень любил это слово. Кстати, почему бы тебе не переименовать свою империю в империю дури, а? Великая дурь, это звучит!» Лето поднял руку, заставив Манео замолчать. «Малки, лучше расскажи мне о Хви!» «Всего несколько крошечных клеток, взятых из моего организма», ответил пленник. Её вырастили, тщательно воспитали и дали блестящее образование. В общем, всё в противоположность твоему старому другу Малке. Мы сделали это, можно сказать, нигде, чтобы ты не мог за нами подсмотреть. «Ты забыл, что я могу заметить твоё исчезновение». «Нигде?» – переспросил Манео, до которого только теперь дошёл смысл слов малки «Ты, ты и Хви?» «Именно эти силуэты я видел в тени», — сказала Лето. Манео посмотрел в глаза императора. «Господин, я отменяю свадьбу, я скажу...» «Ты не сделаешь ничего подобного!» «Но, господин, если она и Малки, это...» «Манео!» — прохрипел Малки. «Твой господин приказывает, и тебе придется подчиниться!» «Какой издевательский тон!» Манео уставился на Малки пылающим взглядом. Она же полная противоположность малки разве ты не слышал, Манео? «Что может быть лучше?» — спросил малки «Но, господин, если вы теперь точно знаете...» «Ты начинаешь действовать мне на нервы, Манео!» — произнес Лето. Манео озадаченно замолчал. «Вот так-то лучше», — сказал Лето. Знаешь, Манео, несколько десятков тысяч лет назад, когда я был совсем другим человеком, я допустил ошибку. Ты и ошибку, съязвил Малки. Лето улыбнулся в ответ. Моя ошибка простительна, если учесть тот прекрасный способ, которым я её совершил. «Словесная эквилибристика, продолжал подначивать Малки. Именно так я сказал тогда. «Настоящее — это отвлечение, будущее — сон. Только память является ключом к смыслу жизни. Разве это не прекрасные слова, Малки?» «Исключительно прекрасный старый червь!» Манео в ужасе прижал руки к губам. «Но в действительности эти слова не более чем глупая ложь», — сказал Лето. «Я знал это и тогда, но меня завораживали красивые слова». «Нет, память не открывает нам ровно никакого смысла. Без мук духа, который является бессловесным опытом, нельзя постичь никакого смысла вообще». «Я не в состоянии постичь смысла мучений, которым меня подвергли твои проклятые говорящие рыбы», — сказал Малке. «Ты не переживаешь никаких мучений», — отрезала Лето. «Если бы ты сейчас был в моей шкуре...» «Это просто физическая боль», — произнёс Лето. «Она скоро пройдёт». «Когда же я познаю муку?» «Вероятно, позднее». Изогнув верхний сегмент своего туловища, Лето отвернулся от Малки и посмотрел на Монео. «Ты действительно служишь золотому пути?» — спросил он. «Ах, да, этот золотой путь!» Издевательским тоном произнёс малки «Вы же знаете, что служу!» — ответил Манео. «Тогда ты должен пообещать мне!» — сказала Лето. «Что всё, что ты сейчас услышишь, никогда не сорвётся с твоих уст, даже случайно. Ни одним словом, ни одним жестом ты не посмеешь никому об этом сказать!» «Я обещаю, господин!» «Он обещает, господин!» — передразнил Малке. Своей крошечной рукой Лето указал Манео на Малке, который лежал на спине. Смотрел на чёткий профиль лица, окружённого серой складкой. «Когда-то я восхищался этим человеком, да и по многим другим причинам я не могу сам убить Малки. Я даже не могу просить об этом тебя, но его надо устранить». «О, как же ты умён!» – протянул Малки. «Господин, если вы подождёте в противоположном конце зала», – сказал Манео. то, вернувшись назад, вы увидите, что с Малки больше нет проблем. «Он сделает это!» – прохрипел Малки. «Боже мой, ведь он это сделает!» Лето отполз в противоположный конец зала, глядя на высокую арку, которая могла превратиться в выход при первой же мысли команде. «Как же долго ему придётся падать, если он, открыв выход, просто перекатится через ограждение!» Вероятно, падение с такой высоты не выдержит даже его тело. Но в песках под башней не было воды, и он почувствовал, что перед его внутренним взором замаячил золотой путь, который возник сразу, как только он подумал о самоубийстве. «Лето!» – окликнул его малки. Император услышал, как заскрипели носилки на песке, рассыпанному по полу зала. Малке снова позвал. «Лето, ты просто великолепен! В мире нет зла, которое могло бы превзойти...» Раздался глухой удар, и голос Малки присекся «Удар в горло», — подумал Лето. «Да, Манео хорошо знает этот удар». Послышался шорох песка. Манео вытянул носилки на балкон. Потом всё стихло. «Манео придётся похоронить тело в песке», — подумал Лето. Ибо нет червя, который мог бы прийти и пожрать эту улику. Лето огляделся и посмотрел в сторону Манео. Мажордом стоял у балконного ограждения и долгим взглядом смотрел вниз. Вниз. Вниз. «Я не могу помолиться ни за тебя, Малки, ни за тебя, Манео», — подумал Лето. «Я могу быть единственным религиозным сознанием в Империи, потому что я воистину одинок». поэтому я не в состоянии молиться».